Глава двадцать третья. Плейшман перед дальней дорогой. Это был самый безрадостный новый год в моей жизни. По запроште мы встречали на волне пиратского успеха тесно сплоченной компании, и даже прошлый в затянувшейся погоне по морям и островам был как то веселее. Тогда были похищены женщины Сергея, теперь он сам попал в плен вместе с неунывающим грандием. Оба раненые, но хоть живые. Информация была верна и вполне официальна. Только чтобы получить её, пришлось потрести Поншартрена. Тот с готовностью привел в действие свою машину шпионажа, но пока суд до дела. В итоге Сорокин с Ширяем в новогоднюю ночь оказались на половине дороги от Бреста к Шербур. Я же попутно улаживал кое-какие дела в Дюнкерке и в наказание за стрельню подалёку от дома на заштатном постоялом дворе с названием Хороший гусь. которая по привычке переиначил в хорошую гусь. Карета сломалась, а местный кузнец продолжал отмечать. Он очухался в канон праздника, даже успел починить лопнувшую ось, но куда было ехать на ночь глядя? Тут хоть стены и какое-то угощение. Пришлось справлять вдвоем со слугой недавно нанятым Жаном. Мало и мне попался довольно расстроенный и шустрый, однако долго не мог понять, зачем отмечать смену дат. Пока это не особо принято в Европах. Упор делается на Рождество, а Новый год имеет идёт практически незаметным доверском. Когда часов практически ни у кого нет, то как уловить момент перехода на другие цифры, которые, кстати, тоже известны далеко не все. После второго или третьего куша ножак проникся неповторимостью момента. Правда, на четвёртом упал в тарелку с соусом, враз приобретя подобие карнавальной маски. Скукота. Нет, в покинутом мире я много не пил, а здесь порой случается. Наверное, просто не смог найти другого развлечения. Индустрии всевозможных шоу нет, кино нет, книги большая вертость. Пойти, кроме пресловутого кабака, тоже некуда. Да и нервшки пошаливают. Войны, плаванье, чемоданное настроение. В шербур я приехал 2 января промозглым, хмурым утром. Лена смирила меня презрительными взглядами. И молча проследовал в свою комнату. Пришлось вместо долгожданного отдыха идти следом, чертыхаясь и протрезвая все про себя. Во позже заявиться не мог, да были первые слова моей благоверной сказаны в ответ на мои многочисленные потуги выдавить из нее хоть что-нибудь. Так вышла Леночка. Карета сломалась от другого транспорта, пока не изобрели. Неужели думаешь, будет там мне приятно было коротать праздник в одиночестве на захудалом постоялом дворе? Было бы неприятно заявился бы домой, с чисто женской логикой заявила бывшая секретарь. Удивительно, насколько официальный брак меняет женщин. Прежде покладистые и заботливые, они в момент превращаются в мелочных тиранов, а на мужей смотрят словно на свою собственность, а порой словно на домашнюю скотину. Пока же извесила в неопределённости отношение ко мне было иным. одной женщине в это время не прожить, а я далеко не хуже добытчик и защитник на свете. Ну вот сегодня немного устаялась, Елена временами начала демонстрировать зубки. Наверное, это свидетельство, что наши женщины полностью освоились в XVII веке. Пусть несколько по-своему сохранив кое-какие привычки иных времён с эмансипациями и фуменизациями и прочими неуместными сейчас благоглупостями. В итоге я добрых 2 часа доказывал, что не верблюд и вообще больше не буду. Совсем как мальчишка, даже неловко. Не зря большинство сказок заканчивается свадьбой. Народная мудрость давно усвоила, что дальше никаких сказок нет. Сплошная жизнь с бесконечными буднями, в которой больше не место чудесам. Только почему подобную концовку называют счастливой? По логике получается наоборот. при этом наши женщины хотя бы провели ночь в своём кругу даже с присутствием редкого мужского элемента. Валя, жена Аркадия Петровича Ордылова-Кузьмина, как мало нас соцелила. А зато представляю, насколько душевная встреча ожидала Ширяева. Они с Сарукиной прибыли ещё позже меня, не то на четвёртый, не то на пятый день после праздника, безнадёжно опоздав ко всем разборкам и лишь на завтра нам удалось собраться всем вместе. нашей по неволе сплоченной и на временной компании, вернее ее мужской составляющей. Паншатрен обещал приложить все усилия, чтобы при ближайшем обмене пленными с той стороны включили командора. Проинформировал о главном сорокин. Правда в этом случае нашему предводителю придется дать слово в ближайшие полгода против союзников не воевать. Блин, кто бы меня так наказал, не сдержался Валера. Да, особенно учитывая желание Сергея, подхватил я. У вопроса, согласятся ли на размер англичане, мы старательно обходили стороной. Когда предстоит этот размер, уточнил Петрович. Не раньше весны, ответил Григорий. До весны еще и дрент батон далей кора, зачарованно протянул ярцев. Я-то думал, не очень. Время летело настолько незаметно, что два-три месяца порой проносились словно день. Уже с нашего появления у проклятого острова прошло почти 3 года. Я постарался развить свою мысль. Раньше я привыл, нам нет никакого смысла идти к Архангельску. Порт замерзающий, да и море не привычное северное. Как раз получу успеем подготовиться, собрать необходимое. Столки надо с собой захватить Орлов, большечастью молчал во время подобных сборищ, и было даже странно слышать его голос. Там их наверняка конец. а делать ещё их? Станки мы захватим, успокой я нашего токаря и мастера на все руки. Лучше сразу скажи, что тебе понадобится ещё. Потом будет поздно. Так это ещё проволоку бы заготовить неплохо. Я тут прикинул, как динамо сделать. Работал Аргиров там намного лучше, чем говорил. Лишь не перекира чем её крутить. Паровой машины. Решили же изготовить на месте образец, ответил Сорокин. Пока команду со товарищи воевал в проливе, мы все равно готовили промышленную революцию в отдельно взятой стране. Прикидывали, что можем сделать реально, отметали мечты от бредни и вообще почти постоянно находились в состоянии мозгового штурма. Нет, вояки тоже присоединялись к нам практически каждую свободную минуту. Оно понятно. Человек устроен так, что прогресс всегда в первую очередь касается новых средств истребления подобных, лишь остаточным принципом перекладывается затем в другие не столь актуальные сферы жизни и деятельность. Изменить что либо еще и здесь было явно не в наших силах. Про желания уже промолчу. Человек волен выбирать, однако лишь из вариантов, предоставленных в распоряжение судьбой. А вся капризная особо редко привлекает к делу фантазию. Вот если надо кому подгадить, тогда да, толкей равных нет. Мы старательно сваливали в одну кучу все, что не нуждалось в высоких технологиях или развитой операции. Потом проходили по списку и вычеркивали нуждающиеся в редком сырье. Потом снова повторяли процедуру, но уже на предмет необходимости. К примеру, даже обладаем мы возможностями поточно изготавливать памперсы, настолько ли они нужны? А я рос, когда о них никто не знал и ничего обошёлся как-то простыми пелёнками. Правда, стирал их не сам, а прилекал к делу родители. Или примос, а заодно и керосиновая лампа. Можно продувать технологию, а потом старательно умудрить не только изготавливать керосин из недобытой нефти, но ещё и развозя по всей большой стране, при наличии в каждом доме печи и отсутствии большой потребности в ночном освещении. По ночам люди пока спят и возможно правильно делают. Но в целом планов было громаде, пожелуй, побольше, чем у самого Петра. В архипелаге мы были предоставлены себе. Здесь же теоретически губить не было, могли иметь поддержку страны. Пусть недоразутый по любым меркам, зато сынергичный и заинтересованный в прогрессе царём. А то, что он не особо приятен в обращении, так не бояре же мы. Напротив, тот самый разнородный талантливый элемент, который выбился наверх благодаря реформам. И сам крепко содействовал им. Когда не можешь занять высокое положение по рождению, по неволе приходится отыскивать в себе хоть какой-то талант. И хорошо, когда таланты вообще востребованы. Гораздо чаще бывает наоборот. Тогда остаётся один путь подготовить очередную революцию и в надежде вылезти наверх на её волне. Ладно, это философия, а практика куда важнее. Вот практика, в общем, каждый понимал нечто своё. Мы же не просто сидели, а разумеется, был накрыт стол. Ничего серьёзного, ни пир, однако вино хватало. А оно по привычке казалось нам слабым, водку кто-то прихлёбывал словно воду. Общая бесета прилично распалась на очаги, как всегда бывает, если количество собравшихся превышает магическую цифру 3. Параход мы сделаем в толкóлу мне сорокин, на радость Валерии. Только много ли от него пользы? В лучшем случае будет работать буксиром в тихую погоду. Общий принцип это одно, а хотя бы относительное совершенство другое. Там наверняка столько нюансов, если парусники бороздили моря еще в конце XIX века, причем чайные клепера давали фуру любому пароходу, а тут начинать вообще с нуля. Зато на сто с лишним лет раньше футо, нахмыкнул я. что-то вспоминалось из истории изобретателя, как его усиленно от футболировали разные государства, не видя в самодвижущемся судне ни малейшей пользы. Причём в числе слепцов был Наполеон. Пётр к технике относится иначе. Потаённое судно даже делали без особого толка, рановато взялись. Ни тебе двигателей, они нормальные геометрич, герметичность, сжатый воздух и всякие балластные цистерны, аккумуляторные батарии. Слова все-таки звучные и запоминающиеся, хотя мы платите их жизнь, жизни не хватит. Я согласен, Костя, но другого выбора все равно нет. Командор попробовал повлиять без наших изобретений, и чем закончилось? А поставил бы плевательницы и спокойно пожал бы нападающих к чертовой матери. Кстати, о командоре, Срокин наклонился поближе ко мне. Насколько я понял, Паншартрена. У вас ждали специально какой-то доброход предупредил англичана о конвое. Имя доброхота он не подсказал. Я давно предполагал нечто подобное, кучень уж плачно выше у на нас фрегаты. И Юрик, раз этой контрразведки пока не существует ни в одной стране, напоминает Косте, не путай с 41 годом. Вы это так. Хотя чего проще. Две страны разделены не широким проливом, Не надо быть профессионал, чтобы самым элементарным образом свести перепнавку информации к минимуму. Постоянное патрулирование берегов плюс морская служба. Не очевидно, что предшественники Матыхари используют вместо ней изобретённых ещё рации рыбацкие лодки и небольшие суда, насколько знаю от командора, а тут в свою очередь от Поншартрена, лучше работает французская разведка. Практически уже давно флот извещается о любом более-менее крупном мероприятии противников. Но и британцы не дремлют. А запущенная командором Деннеса и яркий пример того, что не перевелис болтуны, которые находка для шпионов на земле французской. И тут я вспоминаю слова покойного Жерве. Насколько я знаю, у Сергея были недоброжелатели. Могу даже парочку имён назвать. Барон Пуэти и Растеньяк. Дядя, не задача ли вот дойля так уж не онили? А где твой борон находится? Оризон замечает Сорокин. А выходи к анвое знали здесь дать дюнкерке. А зату растеньяка увидел Шербури причём не раз. У нас руки короткие взять растеньяка в оборот. Кто мы и кто он? Там уже никуда не до обожелателя с предателем. С тем же успехом весточку мог отнести неграмотный рыбак, польстившийся на вознаграждение. Дог логичный, но мне почему-то кажется, что в данном случае я прав. Растеньяк при каждой встрече смотрел на Сергея с такой ненавистью, что если бы он взглядом мог его убивать, убил бы. Давай мы за ним проследим, если он сейчас здесь. Однако, Константин, о ничем не пройдёшь. Не наигрался в казаков-разбойников. Во-первых, если ты прав, Иван хотел мешка толстить персональному врагу, то теперь наводить контакты нет никакого резона. Во-вторых, ни сам же растение от переправлялся через пролив. Подобные дела делаются через кучу посредников, даже в этом безалаберном веке. А занимаем им пред вдвори положение, я молчу, продолжать? Не надо. Я и сам понимаю, что правда здесь мы никогда не узнаем. Да и в случае мои права ты, дядюшка, давно должен угомониться. Цель-то достигнут. Командов вплыл, и пленсполним будут растянуться на годы. Пока пан Шартрьян не сумеет его обменять на коня британского офицера, или пока Сергей не сбежит с острова. Одновременно сквозь них понимаем, что позабыли то ради чего вновь собрались вместе, вернее ради кого. Разговоры давно перешли или в область откровенных фантазий, или превратились в воспоминания. И лишь о Сергее никто не говорил, не потому что позабыли, или не волновались о его судьбе. просто как-то решили, что министр обязательно сдержит слово, и скоро мы вновь обретём своего предводителя. Демократии пока не пахнет. А плюс монархии в том, что человек просто обязан держать слово. В противном случае его никто за человека считать не будет. Наследная власть, в отличие от выборной, должна оправдать своё существование вполне определённой шкалой ценностей, в числе которых честь, чувство долга, верность и многое другое. никак не уживающийся с политкорректностью, толерантностью и всеобщими выборами. Вот и решай, в ту ли сторону мы шли последнее время. Он вернётся, убеждённо говорит Константин в обмен на невысказанный вопрос. Обязательно вернётся. Да и Жан-Жак рвался повидать Россию. И станет он гранкოვым, как Гриша Шира там вздыхая, перенёс из капитанской дочки. Гранко это Украина, поправляет сороки. Но в целом не весело. До меня ждут упрёки Елены. Закатить скандал на названная супруга не решается, но напомнить, что самое главное в моей жизни отныне она, считает обязательным. Ох, жечь.